Глава 1240а. Если бы Хаджар не увидел сам, то не поверил бы своим глазам. Посольство разбило лагерь всего на несколько дней, но вместо палаток и тентов каждый из драконов, благодаря слугам, обзавёлся собственным каменным домом. Всего за несколько часов были возведены конюшни, несколько складов, улицы два широких проспекта и тысячи домов. Всё это при помощи, разумеется, магии, но слуги, находящиеся на ступенях от рыцаря духа и выше, обладали силой и скоростью несравнимой ни с чем иным, а уж в их умении не приходилось и сомневаться. Впервые за всё время пути Хаджар понял, зачем посольство взяло с собой строителей. Это было вовсе не для обмена опытом и знаниями с гномами Рубиновых гор, хотя, наверное, и не без этого, а для банального комфорта. Если таковым можно назвать целый небольшой город, воздвигнутый посреди застывшего каменного моря, укрытого травой, в самом сердце неизвестности. Вот так просто взяли и построили. Представить такое, не увидев самому, было невозможно. Поверить же, услышав чей-то рассказ с родни сумасшествия, впечатляет, не правда ли? Таш вновь смогла подобраться к Хаджару незамеченной. Когда я впервые отправилась в поход не одна, а с сородичами, меня тоже удивляло подобное, но уже успела привыкнуть. Хаджар мысленно облегчённо вздохнул. Вся его легенда о том, что он родом из небольшого племени долины, и так дышала на ладан. Не хватало ещё выдать себя какой-то неосторожной, неуместной эмоции или чем-то в этом духе. "Да, впечатляет", согласился Хаджар, за чем-то отправилась со мной Ташмаган. Драконица совсем как человек изогнула бровь. и всем своим видом попыталась продемонстрировать крайнюю степень удивления Ты действительно полагаешь, Хаджар, северный ветер, что я бы отказалась от возможности обогреть клинок кровью тех, кто убил моего отца? Это звучало как вполне очевидная причина, но Крыло ворона пробрался в сокровищницу уже достаточно давно, а за прошедшие века Таш вроде как не грызла землю клыками, чтобы отыскать фанатиков и отомстить. «Я молод, достопочтенный Таш Маган, но, надеюсь, не настолько глуп. И если бы ты хотела отомстить, то уже давно бы это сделала». Таша отвернулась от Хаджара и вновь посмотрела на воздвигнутый всего за несколько часов каменный город. Хаджар же старался не смотреть в ту сторону. Произошедшее слишком поражало его воображение, так, что отвлекало на мысли о нем каждые несколько секунд. «Я не знаю твоих мотивов, Хаджар, но чувствую, что венок героя так же дорог тебе, как человеку рабский ошейник». Хаджар едва не вздрогнул от столь точного сравнения. И не хочу, чтобы оказалось, что вороны появились на нашем пути вовсе не волей судьбы и случая, а по чьему-то преднамеренному умыслу. Ты подозреваешь меня в сговоре с «подозревать» перебила Таш. Это привилегия Шиахмина. Я же говорю прямо, я не знаю тебя, не знаю, кто ты, но ты относительно умело обращаешься с мечом. создал свой собственный стиль. Смог дважды дотянуться до меня мечом, а значит, находишься в числе, пожалуй, сотни лучших фехтовальщиков Белого дракона, и всё это учитывая, что ты ещё совсем дитя. Хаджар не стал возражать против последнего уточнения. По сравнению с возрастом Таш, да хотя бы той же тени нет. Он действительно мог считаться дитём. Вот только ментально звери и люди развиваются с совершенно разной скоростью. Я отправлюсь с тобой, Хаджар, северный ветер, по двум причинам. Первая если ты что-то задумал, то умрёшь от моей руки. Вторая же тут таш вновь крайне хищно, абсолютно по-звериному улыбнулась. Кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полезным? Я не против добавить ещё несколько глаз проклятых воронов в свою коллекцию. С этими словами она невольно дотронулась до одного из многочисленных колец на длинных, красивых, но когтистых пальцах. Хаджар почему-то не сомневался, что у драконицы действительно имеется коллекция из человеческих органов зрения. Всё же, если верить слухам, то именно в чужих землях и находилась база ордена Ворона, а именно в них Таш провела многие века. Сестра из-под холма вышла делегация в составе всё тех же лиц: Изир и, и сын Маганы, Шахмин и принцесса Теннет. Не трудно было догадаться, что именно те, кто сейчас стояли на этом холме, и являлись руководителями всего парада. «Позволь мне отправиться вместе с вами, чтобы я могла...» Эзир посмотрела в сторону Хаджара. Слова «прикрыть тебе спину» так и не прозвучали, но это не мешало им эхом повиснуть в воздухе. «Милая сестра!» — Таш при виде Эзир словно немного оттаяла, и даже ее ледяной клинок перестал выглядеть таким угрожающим. «Лишь тебе я могу доверить покой нашей принцессы!» не забывая своей клятвы и долге, как той, кто до конца своих дней будет оберегать будущую императрицу. И Зир молча коснулась своим лбом лба Таш. Таков был обычай у драконов, оставшийся ещё с тех времён, когда они не могли принимать человеческие обличья. Правда, было это так давно, что из ныне живущих в мире смертных, кроме разве что мудреца Пепла, никто и не вспомнит. Что бы ни происходило там, Син-Маган подошел к Хаджару и протянул ему небольшой перстень, старый, потертый, но все еще выглядящий достаточно дорого, чтобы стать предметом вожделения. Это не к добру, да будет великий предок мне свидетелем, а высокое небо судьей. И если вы поймете, что не справляетесь, раскали этот перстень. И что произойдет, Хаджар как-то не очень любил пользоваться артефактами, о назначении которых понятия не имел. «Просто брось его подальше от себя и улетайте. Улетайте». Это был явный намек на истинный облик. Вот только Хаджар сильно сомневался в том, что если он использует считавшуюся утерянной технику медитации пути среди облаков, то это останется незамеченным». Я всё ещё не одобряю все эти изотеи. Шахмин, в свою очередь, протянул таш лёгкий плащ. Мои ученики работали над этими чарами всю ночь. Они продержатся 3 дня, не более. Накиньте это на себя, и ни одна известная белому драконам мера защиты не сможет вас обнаружить. Ни глаза, ни чувства, ни артефакты, ни защитные заклинания. Вы будете невидимы, неслышимы, но осязаемы. Это только один плащ. Таш тем не менее убрала подарок в пространственное кольцо, она с двое. Шахмин никак на это не отреагировал. Возвращайтесь, тихо, заставляя всех вокруг замолчать, произнесла принцесса Оба. Да, моя принцесса, хором ответили Таш с Хаджаром и низко поклонились. После этого Хаддар протянул драконице правое предплечье, та обхватила его крепко и твёрдо, как не справились бы многие из мужчин. Белая молния спустилась с ясного неба и забрав с собой две фигуры, исчезла где-то в бескрайней лазури.